Глава вторая. «Пошла вон из моей жизни». «Я хочу, чтобы ни малейшей частицы тебя в моем доме не осталось», продолжал орать Тигран, не помня себя от злости. Стоял я, еле сдерживался, чтобы не влепить этой сучке оплеуху. Такую, чтобы губу в кровь. Но в доме еще и Лейла, об этом нельзя забывать. Подумать только чужая кровь носит имя его матери. «Мы пойдем», Гости гуськом заторопились к выходу. Вскоре послышалось хлопание входной двери. Чеграна в тот момент мало волновала, что о нем подумают. Специально сказал при всех, лишь бы этой твари было больнее. Хотел, чтобы она с максимальной долей вероятности умылась слезами, сгорела со стыда, пока он мучился от жгучей, всепоглощающей ревности. Он в каком-то смысле тоже горел, во рту плотно осел вкус гари. как будто сожрал подгоревший на костре хлеб или сожженный до углей картошку. Через полминуты остался с женой один на один. «Ты плохо слышишь?» — рявкнул он. «Может, тебе уши прочистить?» «Пошла вон», — я сказал. Аня не двигалась с места. Просто стоял и смотрел на него своими бездонными голубыми глазами, сложив вместе ладони в молельном жесте. «Тигран, пожалуйста, выслушай! Не руби с плеча, не выгоняй нас!» Он почувствовал еще чуть-чуть, и у него мозг вскипит от переизбытка злости в организме. «Что, покаяться решила?» — спросил с издевкой. «Оно мне нахрен не надо!» «У тебя на признание было четыре года!» Держал язык за зубами столько времени. «Вот и сейчас придержи! Ноги в руки и вон!» «Тигран, пожалуйста!» — продолжала твердить она. «Ты еще слезу пусти, чтобы меня разжалобить!» Он упер руки в боки. «Не поступай так с нами!» Запречитала пока еще жена. И как по заказу, глаза ее заблестели, а на ресницах задрожали прозрачные капли. «Издеваешься?» — взревел он. «Думаешь, поведусь на цирк? Пожалею тебя!» «За что мне тебя жалеть?» Он ожидал от нее чего угодно, только не того, что она станет молить его не поступать так с ней. «Хоть капля совести у этой сучки есть или нет?» Сам не понял, как это сделал. Просто махнул рукой, и жену смело в сторону. Она повалилась на пол, как тряпичная кукла, прижала ладонь к левой щеке. Не сказать, чтобы сильно стукнул, но ей хватило. Разница в весе у них, конечно, колоссальная. В нем почти сто килограммов при росте метр девяносто. Здоровый вес, мышцы. А Анна... при ее метре шестидесяти почти вдвое легче. Тигран много дрался в этой жизни. С двоюродными братьями, с одноклассниками, друзьями в военном училище, в спортзале, на спаррингах, по долгу службы со злоумышленниками. Но жену не бил, никогда и ни за что, ни единого раза до сегодняшнего дня. Женщина же, слабая, любимая, была. В какой-то момент Тигран даже потянулся к ней, чтобы поднять. Стало жаль плачущую на полу девушку, ещё недавно так им обожаемую. Пусть уже успела родить, но ей всего двадцать два. По сути, девчонка, кроме того, выглядела младше своих лет. Он быстро себя одёрнул. Эта тварь жалости недостойна. Надо же, думал он, если хорошенько её стукнет, станет хоть на грамм легче. Не стало. Наоборот, затошнила теперь уже не только от нее, но и от себя тоже. И Анне нужно исчезнуть, иначе он за себя не ручается. Если не хочешь, чтобы я тебя прибил, пошла вон из моего дома, — процедил он строго. И в этот самый момент в комнату вбежала Лейла. — Папа, папа, ты злисься? Почему? Малышка развела руками, а ее белые кудряшки подпрыгнули на плечах. У Тиграна внутри все будто судорогой свело. Застыл, не зная, что сказать или сделать. Но Аня знала. Еще секунду назад, беспомощно лежавшая на полу, она подскочила, бросилась дочери на перерез. Залепетала с нотами истерики в голосе. — Все хорошо, малышка. — У тебя на сборы пять минут, — отчеканил Тигран, смерив семью взглядом. Демонстративно вышел из гостиной и громко хлопнул дверью. Ушел на кухню, сел за стол, уперся локтями в столешницу и прикрыл лицо ладонями. Слышал в коридоре легкие шаги жены и топот Лейлы, потом детский плач и снова топот. Наверное, поднялись на второй этаж за вещами, пытались как можно больше запихать в сумки. Противно. Ровно через пять минут входная дверь хлопнула еще раз, и Тигран остался в доме один. да у кого то все хорошо а у него очень не очень паршиво